А между тем, состояние несчастной дамы внушало самые серьезные опасения. Ей по-настоящему было нехорошо. Под этим неопределенным названием в данном случае надо разуметь некое странное заболевание. Род водянки — сущий бич наших южан-колонистов. Это была болезнь уродующая. У больных слезились глаза, живот и ноги пухли. Она напоминала болезнь доктора Мова из легенды о сыне человеческом. Словом, несчастную маркизу разнесло, как выражается автор мемориала. Кроткий и безутешный паскалон каждый вечер отправлялся в город и всякий раз заставал такую картину. Бедная женщина лежала в постели под громадным синим бумажным зонтом, прикрепленным к изголовью, охала и отрез отказывалась от супа с чесноком. Рослая Кларинда заботливо кипятила лиловый цвет, а маркиз с видом философа набивал в углу патроны для завтрашней весьма сомнительной охоты. В соседних клетушках вода стекала с раскрытых зонтов, пищали дети, в общей зале шли шумные споры, сталкивались различные политические убеждения. А дождь все барабанил по стеклам окон, по цинковой крыше, и целые водопады с шумом низвергались из водосточных труб. Костыкальт, между тем, продолжал интриговать днем в кабинете начальника сельскохозяйственного дела, вечером в городе в общей зале совместно с такими отпетыми негодяями, как Барбан и Рюжимабо, которые помогали ему распускать зловещие слухи и, между прочим, такой «Чезнаку не хватит». А вдруг в самом деле нельзя будет достать спасительного, целительного чесноку, этой универсальной панацеи, хранящейся на складе правительства, которое, как уверял Кастыкальт, наложило на нее лапу. Страшно подумать. Наведы начальника сельскохозяйственного отдела подхватил, да еще как, громогласно, экскурбаньес. Существует старая тарасконская пословица. Пизанские разбойники днем между собой дерутся, а по ночам вместе грабят. Пословица эта как нельзя лучше подходила к двуличному экскурбаньесу, который в правлении при Тартарене выступал против Кастакальда, а по вечерам в городе подпевал злейшим врагам губернатора. Тартарен, славившийся своей кротостью и терпением, не мог не знать про эти нападки. Когда он перед сном покуривал у раскрытого окна трубку, до него вместе с ночными шорохами, вместе с журчанием малые роны избегавших с горы ручейков, образовавшихся от дождей, долетали отголоски споров, сердитые голоса. Взор его различал сквозь мглу огоньки, мерцавшие в окнах большого дома. И при мысли, что вся эта шумиха поднята костыкальдом, рука его судорожно цеплялась за подоконник, как глаза метали молнии в ночной мрак. Но так как волнение и сырость были ему вредны, он пересиливал себя, закрывал окно и преспокойно шел спать. Страсти между тем до того разгорелись, что в конце концов он решился на крайние меры. Уволил Кастекальда и двух его приспешников, мало того, лишил его плаща сановника первого класса, а на его место назначил Бомвьеля, бывшего часовщика, смыслившего в земледелии, пожалуй, столько же, сколько его предшественник, но зато человека заведомо в высшей степени порядочного». Помощниками же его вместо Бо и Барбана назначил бывшего клееночника Лафранка и бывшего торговца наилучшими леденцами Ребюфа. Выбор был сделан на редкость удачный. Декрет вывесили ранним утром на дверях Большого дома, так что Костыкальт, отправляясь на службу, сейчас же налетел на эту пощечину. И очень скоро всем стало ясно, насколько был прав Тартарен, что так смело действовал. Часа через два перед резиденцией появилось человек 20 недовольных вооруженных тузубов. «Долой губернатора!» — кричали они. «Смерть ему! Врону его! Вот его куда! Вот его куда! Пусть подает в отставку! В отставку!» За этим сбродом следовал почтенный экскурбанец и ревел громче всех. «В отставку, дваль, шуметь, В отставку!» На их несчастье дождь лил, как из ведра, и в одной руке они держали ружье, а в другой — зонт. А правительство со своей стороны приняло меры — Перейдя малую рону, мятежники подошли к блокаузу и увидели такую картину. В распахнутом Насте Шакне второго этажа был виден Тартарен со своим 32-зарядным винчестером, а за ним преданные ему охотники во главе с маркизом Дес Пазетом. стрелки по фуражкам, или, вернее, по консервным банкам, стрелки, которые на расстоянии 300 шагов по счету 4 всадят пулю в кружок этикетки от ящика с пампери. Внизу, на крыльце, отец батальея, склонившись над чугунной пушкой, ждал только сигнала губернатора. Это было до того неожиданно, до того грозен был вид, приведенный в боевую готовность артиллерии, что бунтовщики тотчас же отступили, а экс с которому была свойственна внезапная смена настроений, начал танцевать под самым окном Тартарена дикий танец, который он цинично называл пляской победы, и орать во всю мощь: «Да здравствует губернатор! Да здравствует существующий порядок! Давайте шуметь! Хо-хо-хо!» Сверху раздался зычный голос Тартарена, по-прежнему сжимавшего в руке Винчестер. «Разойдитесь по домам, господа недовольные! Я не хочу, чтобы вы стояли тут и мокли под дождем. Завтра мы соберем наш добрый народ и поставим вопрос о доверии. А пока что сохраняйте спокойствие, не тупеняйте на себя». На другой день состоялось голосование, и существующий порядок получил подавляющее большинство голосов. Несколько дней спустя после смуты произошло событие радостное, а именно Кристины юной Лики-Рики, маленькой папуаской принцессы, дочери короля Нигонга, воспитанницы его преподобия отца Баталье, довершившего ее обращение, начатое, слава тебе Господи, отцом Визолем. Лики-Рики была прелестная маленькая обезьянка, ладная, статная, гибкая, пухленькая, а убор же принцессы составляли коралловое жерелье, и платье с голубыми полосками, которое ей шила мадемуазель Турнатуар. Крестным отцом у нее был губернатор, крестной матерью госпожа Бранкенбальм. При крещении ей дали имя Марфы Марии Тартарены. По случаю убийственной погоды, которая стояла в тот день, как, впрочем, и до и после, крестить ее нельзя было в храме святой Марфы Латаньерской от того, что его листный навес давным-давно обрушился, и церковь была затоплена все собрались на Кристины в общем зале Большого дома. Можете себе представить, какие воспоминания пробудил этот обряд в нежной душе Паскалона, еще так недавно принимавшего в нем участие вместе с Клоринтой. В этом месте его дневника, содержание коего мы передаем здесь в общих чертах. Размазанными от слез чернилами были выведены слова. «Бедный я и бедная она». А на другой день после крестин лейки реки произошла ужаснейшая катастрофа. Но событие принимает слишком грозный характер. Представим же слово мемориалу.